Глава 9. Но вечно память пребывает в сердцах людских царей благих. Его Величество в частных путешествиях по своему государству при перемене лошадей не входил ни в какой дом, не послав наперед какого-нибудь из своих служителей посмотреть комнаты и не уверившись в том, что там нет тараканов. Некогда один офицер угощал его в деревне недалеко от Москвы, в деревянном доме. Государь весьма был доволен хорошим его хозяйством и домашним расположением. Сев уже за стол и начав кушать, царь спросил у хозяина, чист ли его дом от тараканов. «Несколько», — ответствовался и безумный хозяин. «А дабы мне совсем от них освободиться, то прибил я здесь одного к стенке живого». Тотчас указал он перстом на то место, по одну сторону царя, где в самом деле был прибит гвоздем таракан и еще трепетался. Царь столь ужаснулся, увидев нечаянно сие мерзкое ему насекомое, что, вскочив из-за стола, дал хозяину хорошую пощечину и тотчас со свитой своей от него уехал. Видим мы все, как великий наш монарх осем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного. Но на гору аще сам десят тянет, а мы под гору миллион тянут, то какое дело его скоро будет. А еще, кого он и жестоко накажет, ажно на, на его место готовы. И того ради, не изменя древних порядков, сколько не бившись, Проку не будет. не Ни токмасуда, весьма застарелого, не рассыпав Его, и подробно не рассмотря, не исправить, но и хорамины ветхие не рассыпав сия и не рассмотря всякого бревна, е гнилости из нея не очистите. А судебные дела не только одному человеку, но и множество умных голов надобно созвать, дабы всякая древняя гнилость и малейшая кривость исправите. Тяжко бы есть судебная статья. В 1722 году Петру Первому исполнилось 50 лет, 40 из которых он провел на престоле. Если же считать годы самостоятельного правления, то их набралось 32. Сделано было многое, но далеко не все, что хотелось сделать. Первый русский экономист-теоретик Иван Тихонович Пасашков писал «Чистую правду». Помощников у императора было немного. Действительно, храмины ветхие, не рассыпав сия и не рассмотря всякого бревна, сия гнилости из нея не очистите. Одни из подвижников умерли, Головин, Зотов, Рамадановских, Шереметьев. В других... Петр со временем разочаровался. Разочарование хорошо прослеживается в обширной переписке императора с Меньшиковым, не просто с подвижником, а настоящим фаворитом, самым близким к Петру человеком до появления Екатерины. Постепенно из писем Петра исчезают обращения «Мейн Герц», «Мейн Фринт», «Мейн Герценкин», «Мейн Либо Камрад», «Мейн Либо Брудер». Дружеский шутливый тон меняется на официальный. То же самое мы можем увидеть и в письмах Меньшикова, который перестает употреблять фамильярное обращение вроде «господин генерал» и подписывается по всей форме. «Всепокорнейший раб вашего величества Александр Меньшиков». Но при этом фаворит не утрачивает полностью высочайшего расположения, о чем свидетельствует хотя бы подчепское дело. После изгнания шведов из Малороссии гетман войска Запорожского Иван Скоропадский был вынужден раздать часть малороссийских земель приближенным Петра. Как несложно догадаться, самый большой кусок пирога достался светлейшему князю Меншикову, который и обеими руками под себя греб и ногами тому способствовал. Александр Данилович получил аж две волости – почепскую и емпольскую – со следующей формулировкой. Отдаем его княжей светлости место почеп так с теми, которые до прежних гетманов и домения належали майтностями, яко и с теми, которые до места почепа принадлежат. По этим словам выходило, что казаки, проживавшие в обеих властях, сохраняли личную свободу и не должны были платить Меншикову податей. Но в 1710 году Меншиков добился от гетмана универсала, указа Об исключении казаков из войсковой службы и передаче их в державу и владение его княжей светлости. Этим дело не закончилось. Спустя несколько лет Меньшиков вынудил Сорокопадского отдать ему еще одну волость Храповскую, которая граничила с Почепской, а немного позже устроил выгодный для себя обмен земель под предлогом стремления границ своих владений, в ходе которого часть Почепских земель менялись на земле соседней Стародубской волости, не принадлежавшей Александру Даниловичу. При этом казаки, жившие на примежованных землях, утрачивали личную свободу. До поры до времени, недовольные произволом светлейшего князя, жаловались Гетману, который только разводил руками. «Ну что же я могу поделать?» Но настал момент в 1717 году, когда жалобы полетели в Петербург. Испугавшись царского гнева, Саракопадский решил сделать ход конем и отправил царю свою жалобу, и на ту замену просил его княжая светлость у меня комиссаров. По якому требованию посылал я комиссаров Василия Велецкого и Петра Волкевича, а его княжая светлость прислал от себе комиссарами Алексея чогликова емборского да Богдана Родионова, Почепского коменданта которые с обоих сторон комиссары, когда приехали на земли Стародубские. Смежные с почепскими, тогда неравной заменой смежных грунтов, но гораздо большую часть полку Стародубского угодий до почепа востребовали. Итак, видячи мои комиссары, их комендантов, неслушанное требование, жадной замены не чинили и ничего им под лук, их приложений не уступивши, прочь с комиссией разъехались». И от того времени почепские коменданты начали самовольно соседственным смежных сотен обывателям разные через межу чинить обиды. Поля заезжали на пашнях людских солобады поосаживали, лесы и бортные ухожья опустошили. Мельницы иные поотнимали, а с иных, которые до берега почепского и приписаны, берут оклады немалые, чего в Малороссии не водится. «Провинность была большой и выходила за рамки простого опужничества поскольку подобные действия могли спровоцировать бунт, к тому же на стратегически важных рубежах державы. «Ни в чем по тому делу оправдаться не могу, но во всем у вашего величества всенижайший слезно прошу милостивившего прощения», писал Петру Меньшиков. Перемер земель, проведенный по царскому указу, перерос противоборство между Меньшиковым и Сорокопадским, который теперь старался дожать светлейшего князя точно так же, как тот прежде дожимал Гетмана. Петр от конфликта устранился. Иначе говоря, негласно поддержал своего фаворита. И только после того, как Сорокопацкий подал в апреле 1722 года челобитную о почепском деле, Петр повелел учинить решение в Сенате следующим образом. То, что дал Гетман после полтавской баталии князю Меньшикову, и грамотую жалованную утверждено быть за ним. А что сверх того примежованное взято, Гетману возвратить и послать нарочного, чтобы то размежевание учинили вправду. Никакого наказания Меньшиков так и не понес. А вот другой соратник Петра вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, обвиненный в злоупотреблениях по почтовому ведомству, Которые он возглавлял с 1701 года, был лишен чинов с имуществом и приговорен к смертной казни. В последний момент Петр заменил казнь ссылкой, но страх у Шафиров натерпелся изрядно. Палач взмахнул топором над его головой, но топор вонзился в колоду, и был зачитан указ о помиловании. А с чего все началось? С того, что сенатор Шафиров подверг критике по почепинские махинации Меньшикова. В последние годы жизни Петра наиболее влиятельным сановником, то есть стоявшим ближе всех к императору, принято считать кабинет секретаря Алексея Васильевича Макарова, сына подъячьего приказной избы Вологодской воеводской канцелярии. Точно неизвестно, когда Макаров начал служить Петру, но в документах 1704 года он упоминается в качестве подьячего государева двора, фактически личного секретаря царя. С 1710 года Макаров именуется придворным секретарем, а спустя три года становится кабинет-секретарем. Название разное, но суть едина. Макаров ведал не только бумагами императора, но и финансами и различными государственными делами, начиная со строительства царских дворцов и заканчивая отправкой дворянских детей на обучение в Европу. О том, каким весом пользовался секретарь при дворе, можно судить хотя бы по обращению к нему других сановников. «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй», пишет Федор Апраксин. Яков Брюс называет Макарова «государь мой, Алексей Васильевич». А свояк Петра Борис Иванович Куракин пишет «мой господин, Алексей Васильевич». Макаров не только секретарствовал, но и решал от имени государя некоторые вопросы. Известно, что характер у Петра был вспыльчивым, неровным, поэтому большое значение имел момент доклада царю о тех или иных событиях. Многие корреспонденты просили Макарова донести его царскому величеству, усмотря случай или во благополучное время. Когда в ноябре 1716 года во время шторма в Ревельской гавани разбились линейные корабли Антони Подуанский и Фортуна, Меньшиков написал об этом Петру, сопроводив горькую весть словами «И мы всему элементу противиться не можем». К чему можно взять за экземпль случай одного короля испанского, который, увидав, что с 300 кораблей его отправленных против голландцев, штормом разбило? Такой ответ учинил. Яда отправил онный флот против неприятеля, а не против бога и элементу. Макаров подал письмо царю во благополучное время и Петр не стал наказывать виновных причастных, а только ограничился замечанием. «Храни, Боже, все наши дела не спровергнутся, ежели флот и стратится. А что пишете слово-пример короля Гишпанского, только вы забыли написать конец его речи, что имею еще другой флот в сундуках». Так что даже всесильный меньшиков, человек весьма спесивый и мнящий себя много выше остальных сановников, считал необходимым оказывать уважение кабинет секретарю. Упомянутое выше дело было спущено на тормозах при непосредственном участии Макарова. Отличительной чертой Макарова было умение лавировать и находить компромиссы даже там, где казалось найти их невозможно. Удивительно, но за свое более чем двадцатилетнее секретарство Алексей Васильевич не ввязался ни в один придворный конфликт и не нажил ни одного явного врага. Во всяком случае, нам о таковых неизвестно. В правлении Екатерины Макаров приобрел такой вес, что его можно было считать фактическим правителем государства. Екатерина больше умела царствовать, нежели править. Макаров принимал активное участие в подготовке всех важных документов, издававшихся с 1704 года, в том числе и табели о рангах, наиболее известного документа Петровской эпохи, для создания которого был обобщен и переосмыслен опыт многих зарубежных стран. Первый проект табели представил Петру Андрей Иванович Астерман, взявший за основу расположения чинов придворную службу, как это обычно делалось в европейских странах. На придворной иерархии выстраивалась система чинов государственной гражданской службы. Военные чины Астерман в свой проект не включил, но Петр исправил это упущение и сделал их основой табели. Иначе и быть не могло, ведь военную службу император считал основной. Изначально высшему воинскому чину генерал-фельдмаршала не соответствовал никакой гражданский чин. Но сенаторы, которым Петровский проект был представлен на обсуждение, смогли уговорить царя перевести чин канцлера высшей для гражданской службы со второй ступени на первую, поскольку в регламентах о рангах, во французском, в датском, в Глинском канцлер, а во Швеции – и сенаторий и старший королевский советник написаны в первой классе. О том же писал Петру и Федор Апраксин, просивший пожаловать чин государственного канцлера с первыми чинами первого класса, дабы с другими дворами было согласно. Причина крылась не в слепом подражании Европе, как можно сразу подумать, а в статусе первого чиновника державы, представителя России на международной арене. При всей своей авторитарности, иногда переходившей в самодурство, Петр всегда прислушивался к хорошим советам и не находил зазорным следовать им. В конечном варианте канцлер, генерал-фельдмаршал и генерал-адмирал отнесены к первому классу, но в названии документа нашел отражение приоритет военных чинов над гражданскими, табель о органах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чинны, и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступление в чин между собою. Однако ж воинские выше прочих, хотя б и старея, кто в том классе пожалован был». Основным отражением приоритета воинских чинов было приобретение потомственного дворянства с первым офицерским чином 14 класса фендрик или корабельный комиссар. Гражданские чиновники получали потомственное дворянство только с чином 8 класса надворный советник. Также потомственное дворянство можно было приобрести при награждении любым орденом Российской империи. Табель была введена императорским указом от 24 января 1722 года, и с этого дня государственная служба в Российской империи приобрела четкую единую структуру. Каждый чин строго соответствовал определенной должности, хотя на деле это соответствие не всегда можно было соблюсти. К собственно табели прилагалось 19 пунктов, объясняющих, каким образом с онными рангами каждому поступать надлежит. «Табель» стала первым социальным лифтом в истории России. Отныне знатное происхождение не имело определяющего значения для назначения на высокие должности и служебного роста. «Служи и выслужишься». В восьмом пункте приложения было сказано. «Сыновьям российского государства – князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства – де служители знатнейшего ранга, хотя мы позволяем для знатной их породы или их отцов знатных чинов в публичной ассамблее, где двор находится, свободный доступ пред другими нижнего чину, и охотно желаем видеть, чтоб они от других во всяких случаях по достоинству отличались. Однако ж, мы для того никому какого рангу не позволяем, пока они нам и Отечеству никаких услуг не покажут» и за «онное» характера не получат». Впоследствии Петровская система чинов часто подвергалась критике, в первую очередь потому, что чины провоцировали активное стремление к их получению. Появилось даже такое слово «чинобесие». Но ничего лучшего потомкам придумать не удалось да и сторонников у табели было гораздо больше, чем критиков. Отчего Россия так пристрастилась к этому порядку, что изменение его считало бы не приобретением, а ущербом? Писал министр народного просвещения 1833-1849 года граф Сергей Семенович Уваров. Россия любит в табеле о рангах торжественное выражение начала славянским народам драгоценного равенства перед законом Дорожит знамением мысли, что каждый в свою очередь может проложить себе путь к высшим достоинствам службы. Примечательно, что Петр мудро не стал сталкивать лбами новые и старые. Табель о рангах не упраздняла древних русских чинов. Бояре или, скажем, окольничьи носили свои чины до конца жизни, то есть подданным не чинилось обид, а императору не пришлось разрабатывать системы соответствия древних чинов новым. Вскоре после учреждения табеля о рангах 5 февраля 1722 года Петр издал другой важный документ – устав, указ о наследии престола. Царевич Петр Петрович умер в апреле 1719 года, и у Петра остался только один наследник мужского пола – его внук Петр Алексеевич, последний на тот момент мужчина из дома Романовых. Неприязнь, которую Петр испытывал к сыну-изменнику, разумеется, была перенесена на внука. Масло в огонь неприязни подливала популярность, которой Петр Алексеевич пользовался у ревнителей старины, противников петровских реформ. Воцарение внука означало бы разворот державы на обратный курс, уничтожение всего, что было сделано Петром. Поэтому он решил сделать своей преемницей Екатерину, И официально утвердил право выбора преемника за правительствующим государем. Решение по столь важному вопросу требовало обоснования. В Святом Писании видим: когда Исакова жена, состарившемуся ее мужу, меньшему сыну наследство исходотайствовала, и что еще удивительнее, что и Божие благословление тому следовало. Пишет Петр, имея в виду библейскую историю о том, как Исав, сын Исака и ревеки уступил свое право первородства младшему брату Якову за хлеб и кушание из чечевицы. А Ревека хитростью добилась, чтобы Исаак благословил этот уговор. Пример из Библии дополняется примером из отечественной истории. Еще ж и в наших предках онное видим, когда великий князь Иван Васильевич учинил по себе наследника внука своего князя Дмитрия Ивановича, а в лето 7010 года великий князь Иван Васильевич разгневался на внука своего князя Дмитрия и не велел его поминать в церквах великим князем, и учинил наследником сына своего Василия Ивановича. Но Яков был сыном Исаака, а Василий Иванович сыном Ивана Третьего. Кровное родство имеет значение а также в те гендерно-неравноправные времена имел большое значение пол. Петр же собирался посадить на престол женщину, брак с которой многие поданные считали незаконным, да еще и низкого происхождения. С какой стороны не взгляни, выходит неладно. Права Екатерины следовало подкрепить чем-то веским, и в ноябре Петр издает манифест о короновании государыни-императрицы Екатерины Алексеевны. Смысл коронавания заключался в том, чтобы сделать Екатерину венчанной на царство. Одно дело – стать императрицей, выйдя замуж за императора, и совсем другое – когда тебя торжественно коронуют. Законность брака можно оспаривать, а законность коронации, произведенной по манифесту государя, нельзя. Это уже измена. В манифесте Петр тоже ссылается на примеры, современные и из прошлого. Во всех христианских государствах непременно обычай есть патентатам супруг своих короновать, и не точью ныне, но и древлю православных императоров греческих сие многократно бывало. Именно император Василиск супругу свою Зиновию, император Юстиниан супругу свою Люпицию, император Ираклий супругу свою Мартинию, император Лев Премудрый супругу свою Марию императорским венцом короновали. Для того, чтобы Екатерина могла править спокойно, ее права следовало обосновать как можно лучше. Накануне коронации 6 мая 1724 года императорам был дан обед, на котором присутствовали сенаторы и представители высшего духовенства во главе с архиепископом великоновгородским и Великолудским Феодосием и архиепископом Псковским и Нарвским Феофаном. Обеду был придан полуофициальный характер. Генинг Фридрих фон Басевич пишет о том, что накануне коронации он, Петр, зашел с несколькими сопровождавшими его сенаторами к одному английскому купцу, где нашел многих знатных духовных особ. Великий канцлер также пришел туда, продолжает Басевич. Среди угощений хозяина разговор оживился, и император сказал обществу, что назначенная на следующий день церемония Гораздо важнее, нежели думают, что он коронует Екатерину для того, чтобы дать ей право на управление государством, что спасшая империю, едва не сделавшуюся добычу турок на берегах прута, она достойна царствовать в ней после его кончины, что она поддержит его учреждение и сделает монархию счастливую. Ясно было, что он говорил все это для того, чтобы видеть, какое впечатление произведут его слова. Но все присутствовавшие так держали себя, что он остался в убеждении, что никто не порицает его намерения. Примечательно, что Петр не ограничился изданием манифеста, а предстоящей коронации Екатерины объявляли публично по обеим столицам, старой и новой. Сама церемония проходила в Успенском соборе Московского Кремля. Для основательной легимитации было крайне важно присутствие горожан на церемонии. Это олицетворяло народную поддержку и одобрение. Но при этом коронация Екатерины, выражаясь современным языком, проводилась в усеченном формате, без ряда атрибутов, присущих венчанию на царство, например, без крестного хода. Возвышая супругу до своего уровня, Петр, тем не менее, не хотел полностью равнять ее с собой. Описание церемонии коронации приводит известной своей обстоятельностью галштинский камер-юнкер бергольц Часов в одиннадцать началось шествие их императорских величеств при звоне всех колоколов и музыке всех полков, расположенных на Дворцовой Красной площади. Их величества шли пешком от дворца до церкви, и не только весь этот путь, но и большая дворцовая терраса «Красное крыльцо» по которой шла процессе, были устланы красным сукном. Перед входом в церковь государь и государыня были встречены и приветствованы всем духовенством в богатейших облачениях. Шествие из дворца в церковь открывала половина отряда, сформированной недавно лейб-гвардии в сапогах со шпорами и с карабинами в руках. Составляющий этот отряд 68 человек имеют все офицерские чины. Сам император состоит в нем капитаном, генерал-прокурор и генерал-лейтенант Ягужинский, капитан-поручиком, генерал-майор Мамонов, старшим поручиком и так далее. После того шли под предводительством своего гофмейстера 12 пажей императрицы, все в зеленых бархатных кафтанах, парчевых камзолах и прочим, в белокурых париках и с белыми перьями на шляпах. За ними следовали четыре взрослых пажа или денщика императора. Затем шоцер и Шувалов во главе лифлянских, эстлянских и прочих депутатов от провинции, также бригадиров, генерал-майоров, всего генералитета и других должностных лиц. Потом теперешний государственный маршал Толстой с своим большим серебряным маршальским жезлом, на верхнем конце которого красовался двуглавый российский орел, осыпанный драгоценными камнями, и в сопровождении двух герольдов – обергерольдмейстера, Плещеева и графа Санти. Далее следовали господа, которые несли регалии, а именно прежде всего тайный советник барон Астерман Тайный советник и сенатор-князь Дмитрий Михайлович Голицын и еще двое несли на большой подушке коронационную мантию императрицы. Мантия эта была из парчи с вышитым по ней двуглавыми орлами и коронами, подбитая горностаем и весом, как говорили, в 150 фунтов. Один ограф, которым она застегивалась спереди, стоил будто бы около ста тысяч рублей. Потом несены были на богатых подушках три собственно так называемые регалии. Держава, князем Долгоруким, бывшим российским послом в Дании и Франции, скипитер, старым сенатором графом Мусином Пушкиным и новая великолепная императорская корона. Генерал фельдцехмейстером графом Брюсом. За ними шел его величество император в летнем кафтане небесно-голубого цвета, богато вышитым серебром, красных шелковых чулках и в шляпе с белым пером. Подле него шли генерал-фельдмаршал князь Меншиков и князь Репнин, который, как старший генерал, был в этот день произведен фельдмаршалом. Вслед за государем шествовала ее величество императрица в богатейшей робе, сделанной по-испански моде И в головном уборе, осыпанном драгоценными камнями и жемчугом. Платье на ней было из пурпуровой штофной материи с богатым и великолепным золотым шитьем, и шлейф его несли пять стацдам, а именно княгиня Меньшикова, супруга великого канцлера Головкина, супруга генерал Фельдцехмейстера Брюса, генераль Бутурлина и княгиня Трубецкая. Его королевское высочество, наш герцог, вел государыню за руку. Возле них в качестве ассистентов шли еще великий адмирал Апраксин и великий канцлер граф Головкин. А немного позади генерал-лейтенант и генерал-прокурор Ягужинский и генерал-майор Мамонов, как капитан-поручик и поручик лейб-гвардии Ее Величества. Непосредственно за ними следовали шесть стацдам императрицы, затем шли попарно прочие дамы, принадлежащие к свете императрицы, и, наконец, в заключение другая половина лейб-гвардии. Все духовенство шло в церковь впереди процессии, и его высочество, наш герцог, вел императрицу за руку до самого трона. Здесь император принял ее и взвел по ступеням на возвышение. Когда император взвел императрицу на трон, и оба весьма милостиво поклонились всем присутствовавшим, он взял скипетр, лежавший вместе с другими регалиями на упомянутом выше столе, отдал свою шляпу князю Меньшикову, стоявшему позади его, и подал знак императрицы, сесть на приготовленный для нее стул. На троне остались и все те, которые несли государственные регалии. Также пять стацдам и три знатнейшие придворные дамы. На верхней ступени стояли по сторонам капитан-поручик и поручик лейб-гвардии, на середине ее два вахмистра той же лейб-гвардии, а на нижней ступени оба герольда. После того на трон приглашено было духовенство, к которому император обратился с краткой речью, и архиепископ Новгородский, Как знатнейшее духовное лицо, после ответа от имени всего духовенства обратился к императрице с благословением, которое она приняла, преклонив колено на положенную перед ней подушку. Затем он взял императорскую корону и передал ее императору. Который сам возложил ее на голову стоявшей на коленях императрицы. После чего придворные дамы прикрепили корону как следовало. У ее величества в это время по лицу скатилось несколько слез. Когда она уже с короной на голове опять встала, выше упомянутые три дамы надели на нее большую императорскую мантию, в чем и сам император усердно им помогал. После того. Архиепископ вручил ее величеству державу и несколько времени читал что-то из книги. Государыня, вслед затем обратилась к Его Величеству императору и, преклонив правое колено, хотела как бы поцеловать его ноги. Но он, с ласковой улыбкою, тотчас же поднял ее. Во все время коронования звон колоколов не умолкал, а когда император возложил на императрицу корону по сигнальному выстрелу из пушки, поставленный перед церковью, раздался генеральный залп из всех орудий, находившихся в городе. И загремел беглый огонь всех полков, расположенных на Дворцовой площади, что после обедни повторилось еще раз, когда императрица приобщила святых тайн и приняла мера помазания. Забегая вперед, И несколько выходя за рамки нашего повествования, скажем, что несмотря на проведенную коронацию, после смерти Петра Екатерине пришлось отстаивать свои права при поддержке Преображенского и Семеновского полков. На заседании Сената, проходившей в Екатеринговском дворце, явились офицеры Преображенского полка, которые пригрозили разбить головы тем, кто осмелится выступить против их матери Екатерины. Угрозе придавали вес выстроившейся перед дворцом оба гвардейских полка. Сенаторам пришлось признать власть всепресветлейшей, державнейшей, великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержице всероссийской. Церемонии всего лишь подготавливают почву, создают возможность, а решают дело штыки. 1724 год выдался неблагоприятным для Петра. Здоровье императора окончательно расстроилось. О том, чем предположительно болел Петр, мы поговорим чуть позже. Тем не менее, он продолжал вести активный образ жизни. В начале осени отправился в двухмесячное деловое путешествие по маршруту Шлистербург-Аланец, Великий Новгород, Старая Руса, Новая Ладога. Эта поездка стала последней в жизни Петра. По возвращении в Петербург император узнал, что любимая жена, недавно повенчанная им на царство, изменяет ему со своим камергером, 30-летним Велимом Монсом, младшим братом Анны Монс, бывшей любовницей Петра. 9 ноября 1724 года Берггольц пишет в своем дневнике «Сегодня нам сообщили по секрету странное известие». Именно что вчера вечером коммергер Монс по возвращении в своем домой был взят генерал-майором и майором гвардии Ушаковым и посажен под арест в доме последнего. Это арестование Камергера Монса тем более поразило всех своей неожиданностью, что он еще накануне вечером ужинал при дворе и долго имел честь разговаривать с императором, не подозревая и тени какой-нибудь немилости, в чем он провинился, покажет время. Следствие по делу Монса, которое производил руководитель тайной канцелярии Петр Толстой, длилось считанные дни. Вечером 8 ноября Монс был арестован, а 16-го ему отрубили голову. Сестра Монса Матрена, Модеста, Ивановна Балк, бывшая статс-дамой и доверенным лицом Екатерина, была бита кнутом и сослана на вечное житье в Тобольск. Вина Матрёны заключалась в посредничестве между Екатериной и братом, но официально ее также обвинили во взяточничестве. Есть мнение, что вскоре после коронации Екатерины Пётр составил завещание, по которому объявлял ее своей преемницей. Но якобы узнав об измене супруги, он это завещание разорвал. Согласно другой легенде, Пётр приказал поставить банку с заспиртованной головой Монса в спальне Екатерины что было вполне в характере императора. Первую половину января 1725 года Петр, несмотря на ухудшавшееся самочувствие, прожил в своем обычном режиме. Посетил крещенскую службу освещения воды, проведя на улице несколько часов в сильный мороз. Участвовал в пирушке всепьянейшего собора. Побывал в кунскамере и навигационной школе принимал посетителей и собирался поехать в Ригу. Однако в ночь с 16 на 17 января состояние Петра резко ухудшилось. Сильный озноб уложил императора в постель. Появились сильные боли, от которых Петр громко кричал. Спустя три дня состояние улучшилось. Боли стихли, лихорадка исчезла. Ночь с 20 на 21 января Петр спал спокойно. Но улучшение было недолгим. 24 января лихорадка вернулась, а к усилившимся болям добавились судороги. Вскоре от жгучей боли крики и стоны его раздались по всему дворцу, и он не был уже в состоянии думать с полным сознанием о распоряжениях, которых требовала его близкая кончина. Страшный жар держал его почти в постоянном бреду. Наконец, в одну из тех минут, когда смерть перед окончательным ударом дает обыкновенно вздохнуть несколько своей жертве 27 января, император пришел в себя и выразил желание писать. Но его отяжелевшая рука чертила буквы, которые невозможно было разобрать. И после его смерти из написанного им удалось прочесть только первые слова – «Отдайте все!» Он сам заметил, что пишет неясно, и потому закричал, чтоб позвали к нему принцессу Анну, который хотел диктовать. За ней бегут, она спешит идти, но когда является к его постели, он лишился уже языка и сознания, которые более к нему не возвращались. В этом состоянии он прожил, однако же, еще 36 часов. Удрученная горестью и забывая все на свете, императрица не оставляла его головы три ночи с ряду. Между тем, пока она утопала там в слезах, в тайне составлялся заговор, имевший целью заключение ее вместе с дочерьми в монастырь, возведение на престол великого князя петра алексеевича и восстановление старых порядков отмененных императором и все еще дорогих не только простому народу, но и большей части вельмож. Ждали только минуты, когда монарх испустит дух, чтобы приступить к делу. До тех же пор, пока оставался в нем еще признак жизни, никто не осмеливался начать что-либо. Так сильны были уважения и страх, внушенные героем. Император Петр I, прозванный Великим, скончался утром 28 января 1725 года в возрасте 52 лет. Известный итальянский архитектор и скульптор Бартоломео Растрелли, которому Екатерина поручила изготовление восковой персоны Петра, снял с лица покойного царя маску и сделал замеры тела. Восковая персона ныне хранится в Эрмитаже. Оригинал сильно пострадал при пожаре 1748 года, но сын Растрелли восстановил творение отца. О персонных дел мастер, художник-портретист Иван Никитич Никитин, лично знавший Петра, написал картину «Петр I на смертном ложе», которая сейчас находится в коллекции Государственного русского музея. Картина очень выразительна. Художник сумел передать как свою личную скорбь, так и величие покойного императора которая проступает сквозь застывшие черты лица. Какая болезнь привела Петра к смерти и чем он вообще болел? В советское время приоритетной считалась версия, согласно которой Петр умер от последствий сифилиса, полученного им по всей вероятности в Голландии и плохо вылеченного тогдашними врачами. Эту версию, уходящую корнями в сплетни трехвековой давности, реанимировал видный советский историк Михаил Покровский которого называли «главой марксистской исторической школы в СССР». Подход сугубо марксистский. Царь-угнетатель просто обязан был умереть от дурной болезни. Но у сифилиса есть весьма характерные симптомы, о которых ни разу не упоминают в своих записях лечившие Петра доктора, да и сам Покровский ни на какие источники не ссылается. Может, на такой диагноз Покровского навел тот факт, что Петру назначали препарат ртути? Но этими препаратами в то время лечили не только сифилис. Их назначали при множестве болезней, начиная с лихорадки и заканчивая почечуем. Так поэтично в старину называли геморрой. И от меланхолии спасались ртутными пилюлями, поскольку считалось, что волшебный жидкий металл хорошо разгоняет хандру. Так что отталкиваться в постановке диагноза от одних лишь препаратов ртути не следует. Это все равно, что пытаться поставить диагноз на том основании, что человек принимает внутрь аспирин. Основными жалобами Петра во второй половине жизни были расстройства стула, тошнота, лихорадка, боли в эпигастральной области и суставах, приступы слабости. Не углубляясь в подробности, интересные и понятные лишь врачам, можно предположить, что, скорее всего, Петр страдал хроническим гепатитом, к которому регулярно добавлялись желудочно-кишечные инфекции. Случались у царя и припадки. Описание одного из них оставил Юст Юль. Вдруг мимо нас во весь опор проскакал царь. Лицо его было чрезвычайно бледно, искажено и уродливо. Он делал различные страшные гримасы и движения головой ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями. Мы увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом, и осыпать ударами, быть может, за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, но все продолжал делать описанные страшные гримасы. Вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, и никто не смел к нему подойти» так как все видели, что царь сердит и чем-то раздосадован. Выставлять заочно, к тому же на основании весьма скудных сведений, диагноз эффективного психоза было бы неправильно. Но об импульсивном расстройстве личности вполне можно думать. С 1722 года у Петра начались приступы острой задержки мочи. Интересовавшийся медициной император мог самостоятельно справиться с этой проблемой, при помощи серебряных катетеров, сохранившихся до наших дней. Задержка мочи может быть вызвана различными патологиями, начиная с аденомы предстательной железы, которая, разрастаясь, пережимает мочеиспускательный канал, и заканчивая сужением части канала, проходящей внутри полового члена, которое возникает после воспалительных заболеваний. Закупорка камнем тоже может иметь место. Но при вскрытии тела Петра камней в мочи источниках обнаружено не было. Производивший вскрытие доктор Христиан Паульсон увидел совершенный Антонов огонь. Выраженное воспаление. В частях около пузыря. Некоторые же части так отвердели, что весьма трудно было прорезать их анатомическим ножом. Отвердевшие части наводят на мысль об опухоли. Но отвердевание может наблюдаться и при воспалении. Скорее всего, поражение почек было обусловлено хроническим гепатитом. А с 1722 года у Петра развилась аденома предстательной железы. Боли, от которых Петр кричал криком, могли быть вызваны задержкой мочи с воспалением мочевого пузыря. Но непосредственной причиной смерти, вероятно, стало острое нарушение мозгового кровообращения. Кровоизлияние в головной мозг, развившееся 27 января. Отяжелевшая рука, чертившая буквы, которые невозможно было разобрать и лишился уже языка и сознания, явно указывает на такой диагноз. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать по поводу медицинских проблем первого российского императора. Версия об отравлении императора, то ли по инициативе Екатерины, то ли по инициативе Меньшикова, не выдерживает никакой критики. Когда был принят яд, что именно было отравлено? кто организовал отравление. Наличие ядов, которые оказывают свое действие не сразу, дает большие возможности для полета фантазии. Но мало ли, как и где, могли отравить императора. Но историческая наука всегда требует хоть каких-либо оснований для любой выдвигаемой гипотезы. «Просто так даже книга с полки не падает», говорил академик Лев Черепнен и был абсолютно прав. На сорок дней она, Екатерина, оставляет тело умершего супруга непогребенным и ежедневно утром и вечером по полчаса плачет над ним, писал известный историк второй половины XIX века Василий Андреев. Придворные дивились, откуда столько слез берется у императрицы. Два англичанина нарочно ходили ежедневно к гробу Петра, чтобы смотреть на эти слезы, как на диковинку. Тело Петра стояло открытым так долго, что, наконец, запах от него стал чувствоваться по всему дворцу. В это же время умерла от быстрой горячки маленькая дочь Петра и Екатерины Наталья Петровна. И очень вероятно, что миазмы от подверженного гниению тела отца могли отравить малютку дочь. Похороны Петра состоялись 8 марта в Петропавловском соборе. «Что сие есть? До чего мы дожили, о россияне!» – горестно вопрошал в надгробном слове архиепископ Феофан. Что мы видим? Что делаем? Петра Великого погребаем? Не мечтание ли си? Не сонное ли нам привидение? Ох, как истинная печаль! Ох, как известное наше злоключение! Виновник бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толику силу и славу, или паче, рождший и воспитавший прямый сый отечествия своего отец, которому по его достоинству добрые российские сынове бессмертному быть желали. там же, и состава крепости многолетно еще жить, имущего все надеялись, противно и желанию, и чаянию скончал жизнь, И, о лютой нам язвы, тогда жизнь скончал, когда по трудах, беспокойствах, печалях, бедствиях, во многих и многообразных смертях жить нечто начинал. Величие исторической личности должно пройти испытание временем, ведь только в случае успешного прохождения этого испытания личность можно считать великой. Многих деятелей прошлого, всяческих восхваляемых при жизни, Сейчас никто не помнит, или помнят только те, кому это положено по долгу службы. Но в случае с Петром оправдываются есенинские слова. Большое видится на расстоянии. Истинные величие Петра и размеры его вклада в развитие России нам видны лучше, нежели современникам императора. Многое хорошее в нынешней России идет от Петра, как бы ни старались очернить его критики и критиканы. Даже в советское время, когда царей и императоров было принято всячески хаять, отношение к Петру было особым. Невозможно представить, чтобы кому-то из писателей в 30-х годах прошлого века удалось бы опубликовать позитивный исторический роман о Николае I или Александре II. А роман Алексея Николаевича Толстого в котором личность Петра представлена преимущественно с хорошей стороны, многократно переиздавался огромными тиражами и вошел в число классических произведений отечественной литературы. Почему? Потому что Петр – это Петр, и этим все сказано. В 1776 году Гавриил Державин написал стихотворение «Монумент Петра Великого». «Хотя смерть косу поднимает», равно и на владык земных, но вечно память пребывает в сердцах людских царей благих. Твоя прибудет добродетель, о Петр, любезно всем векам, храни, храни всегда садитель, его преемниках ты нам». Истинно так, добродетель, то есть заслуги Петра, любезны всем векам. Но завершить рассказ об одном из величайших правителей России хочется словами Михаила Ломоносова считавшего Петра образцовым монархом. Таков был Петр, врагам ужасен, своим отец везде велик. Таков был Петр, везде велик.